ЧАСТЬ ПЕРВАЯ В НЕДРАХ ГОРЫ ШЕСТЬ ЛЕТ СПУСТЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Глин сильно сомневался, что достоин героической судьбы. О нет, не то чтобы ему не хотелось. Он мечтал стать великим спасителем драконьего мира, прославиться своей доблестью и совершить чудесные подвиги, которых от него ждали. Окинуть взглядом мир, понять, что там разладилось — И исправить. Только вот беда, из яйца дракончик вылупился совсем не героем, никаких легендарных способностей у него не оказалось. От занятий клонило в сон, а цыплят на учебной охоте в пещерах он то и дело упускал, потому что больше болтал с друзьями, чем высматривал куриные перья. Драться получалось лучше, но простое лучше никак не могло остановить между усобицей и спасти от гибели драконьи племена. Для этого требовалось стать необыкновенным. Глин был самым крупным из драконят, поэтому от него ждали непревзойденной мощи и ярости в бою. Воспитатели твердили, что он должен вселять страх и ужас, однако Глин чувствовал себя не страшнее цветной капусты. «К бою!» Ударил по ушам грозный рык, и дракончик, кувыркаясь, отлетел к стене пещеры, больно врезавшись в скалу. Он приподнялся, раскрыв свои бурые крылья, чтобы удержать равновесие, и едва успел уклониться от удара. Когти цвета ржавчины лишь царапнули по голове. — Нападай! — прорычала огненно-рыжая дракониха. — Хватит отлынивать! Ты должен быть безжалостным! Дай выход убийце, который внутри тебя! «Я ведь стараюсь!» — начал оправдываться Глин. «Может, сначала обсудим?» не дослушав она снова пошла в атаку. «Ложный выпад влево! Кувырок вправо! Где твой огонь?» Дракончик хотел поднырнуть ей под крыло и ударить снизу, но кто бы сомневался, откатился он не в ту сторону. Когтистая лапа опрокинула его и прижала к полу, заставив взвизгнуть от боли. «Это, по-твоему, влево, недотёпа?» — рявкнула кречет прямо ему в ухо. — У вас на болотах все такие тупые? А может, ты просто глухой? — Будешь так орать, скоро оглохну, — подумал он. Небесная убрала лапу, и дракончик, извиваясь, отполз в сторону. — Ничего не знаю о других, — хмыкнул он, зализывая ушиб. — Откуда? Но нельзя ли обойтись без крика и... Он осекся, услышав знакомое шипение, предвещавшее огненную атаку. Глин втянул, насколько мог, свою длинную шею и откатился в угол пещерного зала, укутав голову крыльями. Он едва успел нырнуть в заросли сталагмитов, как жгучее пламя ударило по камням, опалив кончик его хвоста. «Трус!» — рыкнула дракониха. От ее сокрушительного удара один из каменных столбов осыпался ливнем острых черных осколков. Глин зажмурился и в тот же миг ощутил на хвосте тяжелую лапу. «Ай!» — завопил он. «Наступать на хвост нечестно! Сама же говорила!» Обхватив соседний сталагмит, он вскарабкался на самую верхушку, которая почти упиралась в потолок и сердито глянул оттуда на огромную дракониху. «Я твоя наставница!» — зарычала Кречет. — То, что делаю я, всегда честно! Слезай и дерись, как положено небесным! — Сама дерись, раз ты небесная! — возмутился про себя Глин. — А я земляной дракон. Не понутру мне поджигать все вокруг, видеться кругами и перекусывать врагам шеи. Зубы его неприятно ныли от алмазно-твердой чешуи, Кречет. — Почему мне нельзя драться с другими? — спросил он вслух. С ними у меня лучше получается. Остальные дракончики были ростом почти с него и не плутовали. Тоже почти. Драться с ними было одно удовольствие. Тем не менее, когда за боем наблюдала Кречет, победить ему ни разу не удавалось. Так она действовала на нервы. «Ах, вот как!» — язвительно усмехнулась она. Ее хвост сновал из стороны в сторону, оранжево-красный, как тлеющие угли. «И кого же ты выберешь в противники? Коротышку из песчаных или радужную лежебоку? Ну, на поле боя тебе, конечно же, предоставят выбор!» «Ореола не лежебока!» — горячо возразил Глин. «Она просто не создана для сражений, вот и все!» Ласт говорит, в дождевых лесах еды сколько угодно, а потому воевать радужным почти не приходилось. Так что и в нынешнюю войну они до сих пор не вступили. Ни одна из королев не берет их в свою армию. Ласт еще сказал, что «Довольно болтовни! Слезай!» — заревела Кречет. Она встала на дыбы и расправила крылья, сразу показавшись втрое крупнее. С испуганным воплем Глин рванулся, чтобы перепорхнуть на другой сталагмит, но не успел развернуть крылья и ударился о шершавый камень, выбив когтями сноп искр. И снова вскрикнул, уже от боли, когда кречет, просунув длинную шею между столбами, вцепилась ему зубами в хвост и выдернула наружу. Когти драконихи стиснули горло, в ушах раздалось сердитое шипение где то маленькое злобное чудовище которое вылезло когда проклюнулось твое яйцо вот какой дракон нам нужен чтобы исполнить пророчество <с intenso> едва выдавил глин тщетно пытаясь разжать душившую его лапу покрытую жесткими рубцами от ожогов занятия скречат обычно так и заканчивались он терял сознание а очнувшись еще не один день хромал и зализывал раны. «Ударь ее!» — уговаривал он себя. «Разозлись! Сделай хоть что-нибудь!» Но хотя Глин и был крупнее других дракончиков, расти им оставалось еще целый год, и наставница превосходила его во всем. Он отчаянно пытался пробудить в себя боевую ярость, но в голове вертелось лишь одно. «Урок скоро кончится, и я пойду обедать!» не слишком героическая мысль. Внезапно кречет испустила рев и разжала когти. Над головой глина пронеслась огненная струя, и он со стуком шлепнулся на каменный пол. Небесная дракониха резко развернулась. Перед ней, свирепо-фыркая, стояла юная цунами из морского племени. В острых белоснежных зубах дракончика застряла золотисто-рыжая чешуйка. Сплюнув ее, цунами гневно сверкнула глазами. «Хватит придираться к глину!» — рявкнула она. «Не то я снова тебя укушу!» Темно-синяя чешуя цунами мерцала в свете факелов, словно кобальтовое стекло. Жабры на длинной шее гневно вздувались и опадали. Усевшись на пол, кречет изогнула хвост, рассматривая следы зубов. «Прелесть! Да и только!» — оскалилась она, покосившись на цунами. «Защищаешь того, кто пытался убить тебя еще в яйце?» «Но наше счастье рядом оказались вы, большие добрые драконы!» Ехидна протянула цунами. «И мы не устаем вас благодарить, ведь только и слышим, что о своем чудесном спасении!» Она обошла дракониху и решительно втиснулась между нею и глином. Юный дракончик поморщился. Он терпеть не мог ту историю. Ему ни разу не хотелось причинить кому-либо вред. Что его дернуло напасть на едва вылупившихся приятелей? Неужели в нем и впрямь сидит кровожадный убийца? Другие воспитатели, ласт и бархан, тоже говорили, что из яйца глин вылупился диким и свирепым, и его пришлось бросить в реку, чтобы угомонить». Кречет пыталась разбудить в нем злобу, необходимую в бою. Но как? А главное, не возненавидит ли он тогда сам себя? А что скажут друзья? Когда Глин пытался представить, что он чуть не натворил в первый свой день, весь его внутренний огонь, казалось, превращался в лед. Что бы ни говорила небесная дракониха остановиться безжалостной машиной для убийства, Глину как-то не хотелось. С другой стороны, исполнить пророчество иначе никак невозможно. «Ну ладно», — снисходительно фыркнула кречет, — «мы и так уже закончили. Еще один минус в твоем свитке с оценками болотный». Плюнув напоследок язычком пламени, она развернулась и покинула зал для боев. Проводив рыжий хвост печальным взглядом, Глин без сил плюхнулся на каменный пол. Казалось, каждая его чешуйка горит огнем. «Завтра она на тебе отыграется. Вот увидишь», — мрачно заметил он. «Неправда, кречет не злая», — воскликнула цунами с возмущением. «Такого ни разу не было. Совсем не похоже на нее». «Не смеши», — простонал Глин. «У меня все ребра переломаны. Глупости». Она ткнула его носом в бок. «Драконий кости крепче алмаза! Подымайся и окунись в воду! Все пройдет!» Глин в ужасе спрятал голову под крыло. «Нет, там холодно!» Окунуться, по мнению цунами, помогало от всего на свете. Устал, болят кости, чешуя пересохла, военная история не лезет в голову. «Прыгай в реку!» Был неизменный ответ на любую жалобу. И морского дракончика нисколько не волновало, что лишь она одна могла дышать под водой, а почти все остальные терпеть не могли мокнуть. Впрочем, глина сырость как раз не останавливала. А вот холод... Вода в подземном потоке, протекавшем через пещеру, была просто ледяная. «Давай живо!» — скомандовала цунами. Вцепилась глину в хвост и потащила к реке. «Увидишь, сразу полегчает!» «Неправда!» — вопил он, царапая когтями каменный пол. «Мне поплохеет! Оставь, уйди! а ум м, -м, -м, -м Выкрики превратились в беспомощное бульканье. Всплыв на поверхность нескладным бурым пузырем, земляной дракончик кое-как дошлепал до мелководья и улегся на пологом уступе скалы. Цунами меж тем вовсю резвилась, выписывала круги, ныряла и плескалась, как огромная сверкающая рыбина. Глин ни за что не признался бы, но она оказалась права. Ожоги и ушибы почти совсем перестали его беспокоить. Быстрый поток мигом смыл копоть и помог избавиться от щебня, застрявшего в чешуе. Но как все-таки холодно! Глин заворочился на твердом камне. — Хоть немного бы сюда болотной тины. — Кречит еще пожалеет, когда я стану королевой морских драконов, — заявила цунами, курсируя взад-вперед по узкому руслу. — Я думал, только дочь королевы может претендовать на трон, — хмыкнул Глин, пытаясь уследить за стремительным движением гибкого тела в воде. — Вот бы и ему такие жабры, лапы с перепонками и хвост, способные одним ударом выплеснуть всю воду из реки. Может, она и есть моя мать, а я потерянная принцесса, как в сказке. Об окружающем мире драконята знали только из свитков с историями, собранных когтями мира. Любимая их сказка была о пропавшей морской принцессе, в поисках которой королевская семья обшарила весь океан. В конце концов, она сама нашла дорогу домой, где ее ждали с распростертыми крыльями. То-то было ликование. Сами приключения Глин обычно пропускал. Ему больше нравилась концовка со счастливым возвращением к родителям. Ну и празднование, конечно. Интересно, какие родители у меня? Вздохнул он. А может, наших и в живых уж нет? покачала головой цунами. Глин не любил думать о грустном. Хоть и знал, что драконы гибнут на войне каждый день кречит и ласт рассказывали о кровавых битвах выжженной земле дымящихся грудах драконьих тел но так хотелось верить что отцу с матерью удалось уцелеть как думаешь они скучают по нам а как же воскликнуло цунами обдав его фонтаном воды мои небось в бешенство пришли когда ласт украл мое яйцо прямо как в сказке а мои наверное перерыли все болоа кивнул Глин. Все драконята с самого детства любили воображать, как родители отчаянно их ищут, скучают и мечтают о встрече. Цунами перевернулась на спину. Ее прозрачные зеленые глаза уставились в темный каменный свод. Однако когти мира постарались на славу, с горечью заметила она. Здесь нас никто не отыщет. Они замолчали. Лишь журчание реки и потрескивание горящих факелов на стенах нарушали тишину подземелья. — Ну не вечно же нам тут сидеть! — воскликнул Глин, стараясь утешить подругу. — Если когти мира хотят, чтобы мы остановили войну, придется им нас когда-нибудь выпустить. Звездокрыл говорит, ждать осталось года два. Он задумчиво почесал за ухом. — Еще два года пинков и унижений! Продержаться бы! а тогда по домам, и все коровы наши, хоть заешься. — Только сначала спасем мир, — напомнила цунами, — а потом уже домой. — Ну да, ну да. Как именно спасать мир Гленн представлял себе довольно смутно, однако, как и остальные, надеялся узнать, когда придет время. Он выбрался из воды, волоча обвисшие промокшие крылья расправил их перед горящим на стене факелом, изогнув шею и впитывая слабое тепло каждой чешуйкой. «Разве что...» — начала цунами. Глин искоса взглянул на нее. «Что?» «Разве что решим уйти раньше». Перевернувшись, она одним изящным движением оказалась на суше. «Уйти?» — с изумлением повторил Глин. «Самим? Как?» «А почему бы и нет?» Если найдем выход наружу, к чему ждать еще два года? Лично я уже сейчас готова спасать мир. А ты?» Он сомневался, что вообще будет когда-нибудь готов. «Пускай когти мира скажут, что надо делать». О том, где спрятали драконят, знали лишь трое воспитателей. Кречет, Ласт и Бархан. Но подготовкой к исполнению пророчества занималась целая организация. «Мы одни не можем остановить войну», — возразил Глин. «Не знаем даже с чего начать». Цунами раздраженно взмахнула крыльями, обдав его холодными брызгами. «А вот и можем. Так сказано в пророчестве. Иначе о чем оно вообще?» «Ну, разве что через два года», — вздохнул он. «А вось к тому времени внутри него отыщется та кровожадность и свирепость, которой добивается кречет. А может и раньше». — упрямо повторила цунами. — Подумай об этом, хорошо? — Ладно, подумаю, — нехотя буркнул он, переминаясь с лапы на лапу. Вот привязалась. Наклонив голову, она прислушалась. обед пригнали. Издалека и впрямь донеслось эхо испуганного мычания. Цунами весело пихнуло его в бок. — Давай кто быстрее? Не дожидаясь ответа, она развернулась и стопотом скрылась во тьме коридоров. Свет факелов на стенах большой пещеры, казалось, потускнел. Стылый воздух неприятно холодил непросохшую чешую. Глин укутался в крылья и поплелся следом, сметая хвостом осколки раздробленного сталагмита. Что за чушь она несет? как в пятером спасти мир, если они и выжить-то в этом мире самостоятельно не смогут? Ну, допустим, цунами храбрая и боевая. Она годится в герое а солнышко ореола звездокрыл думая об опасностях которые угрожают снаружи глин жалел что не может поделиться с друзьями своими зубами когтями и чешуей и потом как выбраться из подземного лабиринта когти мира не так просты они предусмотрели все хотя конечно попасть домой прямо сейчас и не томиться еще целых два года в пещерах глин как и все драконета Вылупился из яйца уже здесь и часто пытался представить себе, как оно там, наверху, домой, в болото и трясины, где обитает родное племя земляных драконов, таких же, как он. Увидеть, наконец, отца с матерью, какими бы они ни были. Что, если получится? Что, если драконятам удастся удрать, выжить в охваченном войной мире и спасти его? «Самим, по-своему».